Ухо не только слышит. Большинство людей, в том числе и многие ученые, считают, что основная и главная функция уха — воспринимать, кодировать и передавать в мозг звуки окружающего мира. Однако эту точку зрения своими исследованиями опроверг французский отоларинголог Альфред Томатис. Он установил, что ухо не просто слышит. но и определенным образом влияет на нервную систему это происходит предположительно следующим образом колебания воспринимаемые наружным ухом стимулируют нервы внутреннего уха где эти колебания преобразуются в электрические импульсы различными путями направляющиеся в мозг и лишь часть из этих сигналов попадает в слуховые центры и именно их человек воспринимает как звуки другие импульсы оказываются в мыжечке который контролируют сложные движения и чувства равновесия оттуда они поступают в лимбическую систему ответственную как за эмоциональный мир человека так из за выделения различных биохимических веществ в том числе и гормонов оказывающих значительное влияние на все наше тело электрический потенциал создаваемый звуком также передается в кору головного мозга, который отвечает за все высшие функции сознания. Таким образом, звук оказывает влияние на мозг, а, соответственно, и на все тело. Одним из следствий теории Таматиса явилось предположение, что ребенок в период эмбрионального развития слышит множество звуков, которые ему после рождения становятся недоступными. Дыхание матери, биение ее сердца, голос, шум от работы внутренних органов и так далее и связано это с тем что в этот период уши ребенка заполнены жидкостью а ведь известно что в жидкой среде скорость звука значительно выше чем в воздухе в частности в жидкости гораздо меньше затухают высокочастотные составляющие звука свое предположение томатис подтвердил на практике он опускал в ванную микрофоны и динамики защищенные от воздействия воды тонкой вланепроницаемой пленкой и через них транслировал те звуки которые характерны для работающих внутренних органов женщины на полученных записях основная часть звукового диапазона находилась выше восемьми тысяч колебаний в секунду когда записанные таким путем звуки давали регулярно прослушивать детям с различными психическими заболеваниями например дислексии или гиперактивностью то очень быстро появлялись положительные сдвиги в их поведении и обучении тыватиис считает что звуки высокой частоты будут в младенце о ощущение самой первобытной связи с материнским организмом и скорее всего затрагивают самые древние слои памяти невыразимую радость нахождения в лоне матери Попутно Таматис сделал еще одно любопытное наблюдение. Он установил, что между уровнем восприятия человеком звука, диапазоном колебаний его голоса и состоянием его организма прослеживается очень четкая связь. Чтобы поверить в версию исследователя, достаточно сравнить бесцветный и слабый голос больного человека и звонкий крик ребенка. матист даже разработал особую методику лечения звуком ее сущность заключается в том что из обычного звукового ряда поочередно удаляется то высокочастотный то низкочастотный диапазон когда же человек прослушивает эту модернизированную запись мышцы его уха поочередно то напрягаются то расслабляются в результате такой тренировки расширяется слуховое восприятие и как следствие исчезают многие нервные расстройства. Более того, есть масса документально подтвержденных фактов, что в результате применения этого метода усиливается также творческий потенциал, улучшается память и способность к сосредоточению. Кроме того, значительно улучшается так называемая тонкая моторика, например, профессиональные музыканты замечали у себя улучшение музыкальной техники и качество исполнения но как не тренируй слух как его не береги все равно с возрастом его острота ухудшается например к старости верхняя граница слышимости падает до семь восемьми тысяч герц именно этот фактор нередко является серьезным препятствием для занятий в пожилом возрасте тем делом которое было выбрано в молодые годы особенно это касается музыки впрочем хороший слух необходим не только музыкантам но к примеру врачам терапевтам которые прослушивая с помощью стетоскопа организм человека по звуку могут определить в нем многие неполадки раннее снижение слуха провоцирует многие вредные привычки курение малоподвижный образ жизни жирная пища но влияние этих факторов на слух проявляется не сразу а через относительно большой промежуток времени но оказывается чувствительность к звуку может изменяться и в течение более короткого отрезка времени так слух заметно снижается в течение двух трех часов после еды впрочем в это же время падает и общий тонус организма так как в области органов пищеварения скапливается большое количество крови по этой причине музыканты приходят на концерт непременно полуголодными относится это и к слушателю чтобы музыкальное произведение принесло максимум удовольствия слушать его лучше но тащак еще ряд любопытных открытий сделали ученые когда обратили более пристальное внимание на ушную раковину так оказалось что изменение ее формы вынуждает мозг привыкать к этим переменам например когда на уши добровольцев на делели пластмассовые накладки которые изменили форму ушной раковины люди на несколько недель теряли способность правильно определять высоту и источник звука правда со временем они все таки постепенно привыкали к новому звучанию окружающего мира но как только накладки удаляли прежнее восприятие звуков восстанавливалось еще один интересный факт когда ученые изучили структурные особенности ушной раковины долгожителей то выяснили одну любопытную деталь оказалось что восемьдесят пять процентов людей доживших до девяноста летнего возраста имели три характерных признака крупные ушные раковины длинные и толстые мочки уха и набухший гребень противозавитка